Глава седьмая. Продолжение. Поцелуй Венеры. Пришла весна. Все боги собрались в апельсиновом саду в тени деревьев. Было жарко. Два павлина взмахивали хвостами, чтобы освежить прекрасную Венеру. Она неспешно выбирала из корзины жемчуг и плела из него ожерелье. К богине приблизилась юная некрасивая девушка и попросила дать возможность почувствовать себя любимой. Венера достала из кармана маленький флакон с духами и брызнула на девушку. Та преобразилась, стала невероятной красавицей. Потом к Венере подошел поэт, который написал много стихов, восхваляя богиню, но сейчас был болен и оттого не спал ночами. Его беспокоила левая нога, и он хромал. «Прекрасная богиня!» – произнес поэт – Ты подарила миру любовь, а это великое чудо. Я счастлив, что увидел тебя и теперь могу спокойно покинуть этот мир, зная, что мои слова ничтожны по сравнению с твоей красотой. Я мог бы попросить тебя исцелить меня и счастливо спать каждую ночь, не испытывая боли. Но я знаю, что в мире тысячи других людей, лишенных любви, их сердца холодны как сталь, и, просыпаясь каждое утро, они не видят того великолепия, что увидел я. «Подойди поближе, — благородный поэт проговорила богиня, — тебе действительно так жалко людей, лишенных любви? Я готова им дать этот дар, но вряд ли они согласятся его принять, отказавшись от золотых монет и власти, которые нынче модны в вашем мире. Однажды ко мне уже приходил мудрец, и я ему дала сосуд, заполненный волшебным напитком любви. Он должен был пойти и обменять его на что-то ценное. В ломбарде старьевщик, разглядывая кувшин, старый и неказистый на вид, вернул его обратно. Рыцарь лишь посмеялся над мудрецом, а банкир, узнав, что в кувшине спрятана любовь, честно признался, что нынче его товар не востребован, потому что он не блестит, как золото, и не пахнет, как благовоние. Может быть, поэтому она у меня хранится в этом старом кувшине, как никому не нужная вещь. «Если ты меня сможешь убедить, что любовь нужна людям, я подарю тебе этот сосуд». Поэт начал свой рассказ. Это случилось во времена Средневековья, когда странствующие циркачи и клоуны ходили по городам, чтобы дарить людям магию и волшебство. Жил в те годы акробат по имени Леонардо. Родителей своих он не знал. Артисты и бродячего цирка нашли его совсем маленьким возле клетки со львом, поэтому и назвали так мальчика. С тех пор Леонардо странствовал с цирком, развлекая жителей городов и деревень. Его с детства научили читать, поэтому он любил книги. Однажды барон подарил Леонардо толстую книгу с картинками за прекрасное представление. Юный акробат вырезал картинку девушки из книги, назвав ее Фарнарина. Он любовался портретом девушки каждый день, здоровался и разговаривал с ней как с живой. Однажды Леонардо спас жизнь волшебнику, и тот в знак благодарности оживил портрет Форнарины. Теперь у юноши появилась настоящая возлюбленная. Они вместе танцевали на канате, радуя и восхищая публику, пока однажды Леонардо не сорвался с высоты. Пока он лежал без сознания и все думали, что он умер, Форнарина исчезла, и никто не знал, где она. Когда Леонардо очнулся, он понял, что не может оставаться в цирке без Форнарины. Взяв с собой самое необходимое, он отправился бродить по свету в поисках своей возлюбленной. Он надеялся, что снова сможет встретить волшебника, и тот вернет Фарнарину. Отчасти так и вышло. Один маг, который работал башмачником, объяснил Леонардо, что девушка жива, просто находится в другой реальности. Где именно, чародей не ведал, лишь сказал «Твое сердце, компас, он приведет тебя к ней». «Прошло много лет». Леонардо был стар и уже собрался покинуть этот мир, когда узнал, где находится прекрасная Фарнарина. Она жила в старинном доме в высокой башне и каждый вечер пела песни в ожидании того, кто ее освободит. Не раздумывая, Леонардо натянул канат и сделал шаг вперед. Жители города с замиранием сердца смотрели на Леонардо, и он, преодолев весь путь, проник в башню. Перед ним лежала умирающая Форнарина, но такая же прекрасная, как и в первый день их встречи. Она обормотала его имя и звала Леонардо. И он так ее любил, что пообещал исчезнуть навсегда в обмен на жизнь Форнарины. Девушка открыла глаза и спросила его имя. Леонардо лишь молча смотрел на нее, и по щеке сползала одинокая слеза. Она была свежа, как распустившийся цветок с каплями росы на лепестках, а он стар. Поцеловав ее руку, он отпустил свою любовь и сказал, что они из разных миров и, может быть, однажды встретятся, но сейчас его время умирать, а ее время жить. Венера, взглянув на поэта, дотронувшись до его руки, подарила ему драгоценную жемчужину. «Отныне ты здоров, и в каждом твоем слове будет жить любовь», — сказала богиня. «Иди по миру и сочиняй поэмы». Любой, прикоснувшийся к твоим стихам, получит любовь от меня из драгоценного сосуда. «Я хочу остаться здесь», — ответил поэт, — «и быть твоим рабом навечно». «Я не люблю рабство», — ответила Венера, нежно глядя на поэта, — «но я открою тебе дорогу к морю. Ты сможешь летать, чтобы приходить в этот сад за сюжетами и любоваться волшебным дворцом и озером». В доме воцарилась тишина. «Я тоже хочу такой любви!» — тихо заплакала дама в парике и сняла его, обнажив свою лысую голову. «Я хочу быть честной. Я устала играть и постоянно жить в страхе, что вот-вот меня убьет этот дом. Я каждый раз молюсь, чтобы это случилось не со мной, а с кем-то из вас. Уверен, что все втайне так думают. Но сейчас я готова уйти, потому что смерть и неизвестность лучше, чем жизнь в страхе. Разве мы не достойны лучшего?» а мне здесь нравится признался толстяк вкусно кормят и порции большие все недоуменно посмотрели в его сторону и возникла неудобная пауза я пошутил продолжил он возможно я мечтал бы куда то уехать где меня любят и ждут ну вы я не помню этого места и людей обожающих меня и отсюда следует страшное предположение что у меня в этой жизни ничего нет кроме этого дома и вас Вдруг раздался второй толчок, и игроки поспешили занять свои игровые места. Лекарь завел барабан, и все с нетерпением ждали, чей черед сегодня рассказать правдивую историю. Стрелка остановилась возле дамы и без парика. Встав, женщина облегченно вздохнула. «Я готова к исповеди», — сказала она, и перевернула карточку, на которой было написано одно слово «куклы». Жила-была девочка в волшебной стране, и она очень любила своих кукол. Ее родители были прекрасными людьми, едва она это произнесла, как дом начал качаться. Казалось, он топает своими ногами в знак возмущения. «Знаю, я неправильно начала!» Дама, тяжело вздохнув, продолжила свою историю. Ее родителей сослали на далекий остров Пасха, где и родилась девочка среди каменных истуканов и духов. Она не разговаривала лет до семи, пока однажды не увидела, как океан выбросил на берег голову куклы. И так было каждый день. Волны ей что-то дарили, и она начала собирать из них свои игрушки. Первым получился деревянный кролик. Ее отец покрасил его в зеленый цвет, а ее мама сшила для ее игрушечных друзей праздничную одежду. Кукол в семье полюбили и даже дали им имена, и они стали частью их повседневной жизни. Девочка относила их на берег, сажая с деревянными истуканами, и однажды куклы заговорили с ней. Видимо, духи, живущие в каменных статуях, вдохнули в них жизнь. Но куклы не могли все вспомнить. Их всех связывала большая тайна, и чтобы раскрыть ее, они должны были найти своего обидчика. Включился экран, и все за столом замерли в ожидании имени человека, которого на этот раз выбросит дом. «Сегодня должен нас покинуть», — проговорила дама, пытаясь скрыть свое волнение, — «банкир». И все облегченно вздохнули. «Видимо, банковская система себя исчерпала, и в нашем мире деньги больше не имеют ценности». «Не без оснований», — заметил толстяк. Банкир побледнел. «Нет, это ошибка, я еще не закончил свою работу». Он протянул руку к старому чемодану, который всегда носил с собой, и открыл его. В нем лежали цветные денежные купюры. Блогерша подскочила тут же. «Попрошу вас завещать мне ваш драгоценный чемодан. Когда я вырвусь на свободу, мне это пригодится». Но лишь взяв руку одну из банкнот, она разочарованно воскликнула. «Но это подделка! Обман! Посмотрите, на сторублевой банкноте портрет жреца, а на тысячный лекарь, а на пятитысячный дама без парика. Как мило!» — сказала дама и прижала купюры со своим портретом к себе. Я рисовал эти банкноты, думая, что однажды наш дом станет как государство, единым, и мы те люди, как Адам и Ева, вышедшие из рая» и у нас уже будет банковская система и деньги». Там были все портреты, кроме мистера Игрека и Фарнарины. И все посмотрели на них. «Мистер Y, я не дорисовал банкноту, это джекпот. Все или ничего?» Дом начал возмущаться. «Поторопитесь», — сказал лекарь и протянул синий шприц банкиру. Дама без парика подошла к нему и обняла. «Я скоро приду к вам и буду вашей первой клиенткой. Банкир держал даму за руку и улыбался. Через несколько мгновений люк открылся, и его выбросило в неизвестность. В зале с нарисованным камином раздался шум. Когда все вошли в него, на полу лежал огромный верзила под три метра ростом с топором в руках. «Это палач! Кто-то сейчас погибнет!» — воскликнула Форнарина и тут же потеряла сознание.